12. Голый отдель сидит у ручья и точит камнем свой нож, поглядывая на лошадей, которые играют в грязи на берегу напротив. Бегущая вода холодит ему ноги, а его мысли витают где-то далеко. Он так исхудал, что стал похож на вязанку дров, обернутую простыней. За пять лет изгнанничества он вдоль и поперек обшарил весь остров. Останавливаясь, лишь для того, чтобы посмотреть кристаллы с чужими воспоминаниями, которые находил в развалинах. На это у него уходило, как правило, несколько дней, после чего он возвращался из их яркого динамичного мира в свою убогую жизнь. Он бы давно покончил со всем этим, если бы не его ненависть к старейшинам, особенно к Ниеме. Только надежда освободить когда-нибудь своих друзей от ее издевательств дает ему причину, чтобы жить». Эта надежда и отравляет, и поддерживает его. Одель пробует нож на большом пальце, и, увидев кровь, довольный, бросает камень в ручей. «Сегодня вечером Ниема едет на маяк», — звучит в его мыслях мой голос. «Я приготовила тебе лодку. Она в бухте недалеко отсюда. Я хочу, чтобы ты взял ее и поехал туда, и встретился там с Ниемой». Он удивленно моргает, услышав это от меня. Нейема хотела, чтобы его изгнание было полным, и запретило мне говорить с ним без крайней необходимости. За последние два дня это уже второе мое известие ему, что вдвое превышает количество наших контактов за предшествующие пять лет. Адиль хочет ответить, но слова застревают у него в горле, отвыкшим говорить. Тогда он опускается на колени, лакает прямо из прохладного ручья и пробует снова. «Ты знаешь, что я сделаю, если подойду к ней близко?» — говорит он, откашливаясь на каждом слове. «Я слышу все твои мысли, Адиль», — говорю я. «Я знаю, о чем ты мечтаешь. И еще я знаю, что это не бравада». «Тогда почему ты хочешь, чтобы я оказался там?» — подозрительно спрашивает он. «Сегодня вечером Ниема планирует провести эксперимент, который, по ее мнению, должен обеспечить лучшее, более спокойное будущее. Шансы на успех невелики, зато неудача вызовет цепочку катастроф, которые уничтожит всех обитателей этого острова в течение 61 часа. Адиль берет нож и смотрит на кривое отражение своего лица в клинке. Его начинает бить сухой кашель, брызги крови падают на металл. То есть ты хочешь чтобы я убил ее до начала эксперимента да понимает он вытирая большим пальцем кровь я не способна хотеть напоминаю я ему я создана чтобы выполнять правила неемы а ее правила требуют чтобы я защищала человечество от любой угрозы даже если эта угроза исходит от самой неемы даже если эта угроза исходит от самой неемы Утверждаю я.